В затуманенном сознании Шагара бурным потоком текла полноводная река боли. Слова таинственного, неведомо откуда взявшегося голоса, замедляли скорость ее течения. Они доносили до Шагара истину, которую он еще не был в состоянии постичь, и в то же время тянули его к пониманию сути вещей, из которых соткан многогранный мир Ванши. Он понимал, что его жизнь состоит из пережитого им прошлого, и что любое его нынешнее состояние, будь то состояние его плоти или разума, духовного или физического ощущения, «Все есть ничто иное, как следствие его собственных поступков. Прошлое является причиной настоящего деяния, а будущее всего лишь следственное непроисходящего. происходящего. Это и есть замысел Ванши в сотканном им мире сложных переплетений судеб человеческих. И то есть воля, как она есть. Дух, позволяющий человеку совершать деяния по воле своей, и разум, дабы постичь результат дел своих». Над утихомерившейся водной гладью поднимался густой белый туман. Стоя по пояс в ледяной воде, Шагар всматривался вдаль, пытаясь разглядеть берега на текущей реки. С правого берега еле слышно взывал к совершенству жреца Широка. Он все еще распевал магическое заклинание на неведомом Шагару языке и все так же аккуратно вплетал в него постулаты имперской этики. «Плоть Ванши на земле есть плоть императора. Из нее соткана империя. Ее предначертано оберегать вам, воина Широка». Изо рта Шагара вырывались клубы пара, кожа его покрылась мурашками, и хотя на лбу он еще чувствовал жар, исходивший от золотого венца, тело его начинало подергивать легкий озноб. Он отвернулся от берега, с которого вещал жрец, и посмотрел в противоположную сторону. «Ты всегда вправе сделать собственный выбор. Этот дар Ванши есть смысл всего человеческого существования». Также спокойно прозвучал мужской голос в голове Шагара. «Этой ночью над широком будут падать звезды, такое ты уже видел раньше». «Ты забыл это лишь по одной причине, чтобы сокрыть боль, что принес тебе тот последний день в Аркане». Руки Шагара дрожали, вода в реке становилась все холодней, он уже почти не чувствовал тепла, что источал венец на его челе, но все ястоя и холод пробирал его тело насквозь. Он двинулся с места и пошел к берегу. Он понял, что пора выбираться из реки собственных страхов и сомнений, и пора вспомнить и пропустить всю боль сквозь себя. «Смотри же миру свет!» Призвал его с берега мужчина в фиолетово-черной тунике и исчез, растворившись в тумане. И в тот же миг он вспомнил мага, что рисовал пентаграмму собственной кровью на холодном каменном полу. Два пересекающихся ромба, создающие восьмиконечную звезду. На вершинах звезды, подергиваясь от сквозняка, тускло трепещут языки пламени на свечах, а в центре пентаграммы стоит ребенок. Маленький мальчик шести лет от роду, по ноги сведены вместе. Он слегка косолапит, но не от кривизны ног от рождения». А от желания свести стопы вместе и как можно меньше касаться холодного, как лед черного камня под собой. Его тело дрожит. Кроме белой рубахи, другой одежды на нем нет. Страх наполняет его сердце, а по щекам текут холодные слезы. Ему страшно. Грудь сдавливает пустота, а в голове затаилась безысходность, но он верит мужчине, что склонился на четвереньках в тусклом свете свечей над кровавым рисунком. На душе у него горе, хоть он и сам до конца не осознает от чего. Но при взгляде на мага, на сердце теплеет от толики надежды, что возлагает он на колдуна. Шагар понял, что этот мальчик он, и что мужчина в тунике его отец. «За что? Почему отец так мучает меня?» Вслух вопрошает сам себя Шагар, но на той стороне воспоминаний его никто не слышит. Мальчик крепко сжимает кулачки, стараясь согреть холодными ладонями закоченевшие пальцы. Отец отвернулся и упал, и воспользовавшись моментом, он делает робкое движение в сторону свечи, в надежде согреть руки над маленьким язычком пламени. «Стой, свет, Не уходи из центра!» Звонким и суровым голосом останавливает его отец. «Стой! Я должен дочитать заклинание, а ты должен запомнить главное...» Мужчина запнулся. Лицо его исказило гримаса, он скрючился на полу от боли. Яд все глубже проникал в его рану. Жжение усилилось. Теперь горело не только плечо и левая рука. Теперь жар прокрался по венам до шеи и головы и опустился до груди. Сердце, казалось, затанцевало беспорядочный танец смерти внутри мага. Вместо размеренного стука оно замирало наказавшееся вечностью мгновения, в которой не хватало сил даже на то, чтобы сделать вдох, а затем бешено стучало, ускоряя темп. Стучало все быстрее и быстрее, до такой скорости, что невозможно было сосчитать удары и вычленить каждый отдельный импульс из бесконечно быстрой череды стуков. И в эти моменты маг приходил в чувство, собирался с силами и продолжал жить, до тех пор, пока оно снова не сбавляло темп и не останавливалось вовсе. И каждый раз этот момент замирания становился все протяжённей, и каждый раз ему казалось, что смерть пришла за ним. Но каждый раз стук возвращался, и, превозмогая жжение и боль, он продолжал ритуал. Вот и на этот раз смерть отсрочила встречу. «Ты должен запомнить!» С хрипом в горле, но все так же сурово заговорил отец, приподнимаясь с пола и вставая на колени лицом к сыну. «Слышишь, сын, запомни!» Мужчина сложил руки ладонями на груди и забормотал тихо и быстро, хрипящим шепотом непонятные мальчику слова. Так продолжалось совсем недолго. Но за это время Мак еще дважды терял равновесие, хватался за раненное плечо и падал на пол. Но каждый раз спустя мгновение снова приходил в чувство. Вставал и продолжал читать заклинания. Наконец, незнакомые миру свету слова закончились, и он смог четко разобрать последнюю фразу в заклинании, что произнес отец. «Венец тяжел». «Он сдавит темя, и тот хозяин, что носил, освободить захочет племя, что в слуг своих он превратил!» Одной рукой мужчина оперся об пол. Раненая конечность безвольно повисла, с пальцев уже почти не капала кровь, а с бледного лица на ребенка смотрели ничего не выражающие затуманенные очи. «Я закончил, сын!» «Отец!» – мальчик заплакал на взрыв. И жалость была первым чувством зародившимся в душе миру света. Он ощутил жалость к этому несчастному ребенку, к себе и своему прошлому, к тому месту, откуда он вышел, к тому дому, где он жил, к тем людям, что родили его. И вторым чувством стала злоба. Злоба на судьбу этого замученного, мерзнущего на холодном полу в центре пентаграммы ребенка. Злоба к отцу за то, что издевается над беззащитным отпрыском. Злоба на мать за то, что позволяет делать такое со своим чадом. И третьим чувством стала грусть. Грусть по тому времени, что ушло безвозвратно. Грусть по детству, которого не было. Грусть по мудрости отца и любви матери, что покинули его так рано. «Помни, сын, заклинаю тебя родом, твоим и моим, единым от предков наших, помни!» Отец хрипло закашлялся, и кровь, подступившая к горлу из легких, тонкой струйкой наполнила рот мага и прорвалась алыми брызгами сквозь бледные губы, оросив пятнами крови каменный пол у самых дрожащих ног сына. Макс схватился за горло, так сильно, словно пытался извлечь из него раскаленный камень, жгущий его изнутри. Так он и подполз к ногам сына на коленях, держась за горло, с залитым кровью подбородком. «Папа!» — Мирусвет теперь не плакал. Слезы навечно перестали вытекать из глаз столь повидавшего человека. Он смотрел на отца сверху вниз, ожидая последнего наставления родителя. И в этот момент последние лучи детской непосредственности навсегда покинули теперь суровый взгляд Мирусвета. «Я слушаю тебя, отец!» Громко и четко, ледяным как камень у него под ногами голосом, сказал Мирусвет. Мак отнял руки от горла. Сердце снова начало биться у него в груди, набирая темпы, колотя по ребрам. Глаза отца блеснули радостью, а не болью, ведь он должен был сказать последнее и самое важное, ту часть заклинания, что должна была пробудить сына в тот момент, когда это станет так необходимо. Он втянул полные, насколько только это было возможно, преодолевая острую жгучую боль в горле и тяжелой, заполнивший легкие сгустки гнилой, разлагающейся от яда собственной крови легкие воздуха, и завершил ритуал, глядя сыну прямо в синий, как небо, глаза». «Плоть не может победить разум, разума нет без воли, волю порождает дух, но лишь любовь, соединяет все вехи человеческого бытия». Мальчик кивнул, соглашаясь с отцом. Отец вывремел спину и положил правую руку на плечо своему творению. «Помни, заклинаю тебя, помни, сын, помни, Аркан, город рода твоего, помни мать свою невинную, убиенную, помни отца своего». «Последнего верховного мага Севера!» Верховный маг закашлял и не мог остановиться. Из его рта вырывались клочки его полузгнившей плоти. Он бил себя в грудь кулаком в попытке поскорее избавить гортань от собственной крови. Ему нужно было закончить ритуал и сказать сыну все, что тот должен был знать. Спустя несколько истошных хрипов маг затих. Миру свету казалось, что отец его уже больше никогда не поднимет головы и уже больше ничего не скажет ему. Тело мужчины дернулось, и длинный, протяжный сип вырвался наружу из разлагающейся плоти. Макс силой ударил себя в грудь, и с одним единственным выдохом изо рта его вывалился густой и вязкий комок размером с кулак чего-то серого и окровавленного. Тут же этот ошметок плоти задымился и зашкварчал, как будто пол был горячей сковородой. А клочок мясом, что поджаривается на ней, резкий запах гнили и плесени ударил в нос мальчика. Он с трудом сдержал в себе то, что съел сегодня с утра. Отец поднял наполненные кровью глаза и сквозь режущую боль, поразившую все его тело, сквозь скрипящие друг от друга зубы, в последний раз напутствовал сына. «Люби мать свою и люби город свой, люби отца своего!» Отец опустил голову, сиплый громко вдохнул. Внутри него что-то булькнуло, но он не закашлялся, а лишь задрожал всем телом. И откуда-то снизу до миру света донесся совсем другой голос отца, низкий и гулкий, как звон колокола. Четкий и чистый, как речь Глашатова на городской площади. Голос не просто мужа, но наставника. «А теперь иди, сын, сделай духом своим то, что тебе предначертано волей отца твоего». Мирусвет дрожал всем телом, в горле его застрял сухой ком. Но он собрался с силами, сосредоточился на том, что должен был сказать, и положил маленькую ручку на мокрые от пота теме отца. «Я запомню, отец», — пообещал мальчик. Мужчина снова закашлялся, рука спала с плеча ребенка, сильное, когда-то тело разлагалось изнутри. Он кашлял, и кровь мелкой пылью оседала на рубашке миру света. Он кашлял, и тело его скрючивалось, сжималось и оседало на пол. Он кашлял, и жизнь покидала его. Мальчик с изумлением и отчаянием смотрел на умирающего отца. Мужественное и сильное плоть исчезла, превратившись в вялое рыхлое нечто, скукожившееся на полу средь блеклого света восьми свечей. Отец иссыхал, и даже бывшая, в пору когда-то туника, теперь казалась ему велика, и словно полупустой мешок складками накрывала теперь уменьшившееся вдвое тело. Мальчик сделал шаг в сторону черняющего наверху, в конце крутой каменной лестницы выхода из ритуального кабинета отца, и не услышал предостерегающего окрика. Тогда все еще робко, не смея спешить, он слегка косолапя вышел из очерченной на полу пентаграммы, и снова ни звук от отца, и снова никто не остановил его». Только теперь, собравшись силами и чувствуя, что его уже ничто здесь не держит, уверенно и не оглядываясь, вступая на всю стопу, он направился к выходу. Отец его так и не остановил. Он умер, а тело его еще продолжало сохнуть. И кожа обтягивала рыхлые кости, пока только они не остались от Верховного Мага Аркана.